Глава тридцать вторая. Частная жизнь. Около полуночи Герман Дорф спустился в бар Менделеев на Петровке, тот самый, что так часто посещал и Геннадий Савин. Впрочем, они и вместе сюда захаживали, но сейчас Герман был один. Воскресной полночью бар полон. Герман едва нашел свободный стул за стойкой и заказал двойной скотч. «Пьяницы с глазами кроликов». Очень хорошо и дорого одетые пьяницы, благоухающие парфюмом. Здесь курят или не курят? Здесь не курят. Частная жизнь это та яма, куда пришло время нырнуть. Ничего не поделаешь, дружок. ви. Меня ничего не интересует, кроме благополучия моей семьи моих детей. Погрузиться с головой в частную жизнь? А что это выход? «Я и семья, вот что самое главное. Как-то сохранить, сберечь. Еще можно сберечь-то. бродом рай в шалаше. Но я ничего не хочу. Мне ничего не нужно, ни от кого. Меня интересует только моя семья, личное благополучие. А что в этом плохого?» Разговоры у стойки. Герман Дорф и прислушивался, и не слышал их. Он заказал себе еще один двойной скотч. — Та яма. Пришло время нырять. — Ничего не поделаешь, дружок. Он покинул бар и вышел на залитую огнями Петровку в темноту осенней ночи. Подошел к своему внедорожнику, сел за руль. Он смотрел на себя в зеркало заднего вида, видел и не видел себя, но смотрел зорко. Потом он полез в карман пиджака и достал пистолет. Взвесил его на руке, заглянул в черную дуло зрачок. Затем сунул пистолет в бардачок. Улица Петровка сияла, как новогодняя елка, все так красиво, так богато. Скотч разливался по жилам Германа Дорфа, как сладкий яд. Как отрава этой жизни, что зовется частной.